Глава 8. Торговец. Эскадра готовилась к прыжку. Первыми уже успели уйти в другую систему несколько сканировщиков. Именно они выполняли в их флоте роль разведчиков. Заказчик Ром не особо доверял остальным, поэтому не выдавал точного маршрута, и лишь когда транспорт покинул пределы станции, сообщил Дэну, что точного-то маршрута и нет. На каждой развилке им вместе, Дэну и Рому, предстояло самим решать, как будет двигаться их конвой. Дэна несколько удивил такой подход. Обычно заказчики либо давали точный маршрут, либо им было совершенно плевать, как собирается лететь перевозчик. Главное, чтобы груз был доставлен. В этом случае выходило, что заказчик сам сопровождает груз, и скорее всего, будет просто выбирать наиболее безопасный маршрут, при этом учитывая мнение перевозчика. Что же, Дэн был совсем не против. Он до сих пор сомневался, нужны ли ему вообще все эти проблемы. Не проще ли отказаться от контракта и выплатив неустойку просто отбыть в освояси. Дело в том, что его авантюра с посещением Мэтной оказалась неимоверно удачной. Нет, конечно, никто не запрещал ему спокойно найти старые железяки на биржах центральных миров. Однако они были большой редкостью, и их доставки нужно было бы ждать несколько дней или даже недель. К тому же, как только среди торговцев разнесется слух, что кто-то в огромных количествах скупает старый неликвид, то цены тут же взлетят вверх. Поэтому Дэн решил посетить Этну, договориться с Дейкапи, и, как оказалось, он не прогадал. Потратив всего десятка 2 миллионов, он полностью загрузил огромный трюм транспорта. Конечно, для центральных миров это был хлам, да и его общая стоимость заставила бы какого-нибудь торговца средней руки лишь презрительно хмыкнуть. Но Дэн рассчитывал на прибыль, причем надеялся он заработать как минимум в 5-6 раз больше, чем потратил. Для начала, потратив около 2 миллионов, Он смог заполучить пусть и старое, но вполне работоспособное оборудование для кораблей прошлых серий. Причем мусорщики Этны, как только прослышали о богатом туристе, скупающем любой хлам, лишь бы тот работал, принялись таскать ему все, что им только удавалось накопать. Так, к примеру, у него появились генераторы малых кораблей, серия которых не выпускалась уже больше 50 лет, А сами корабли, для которых это оборудование и предназначалось, точнее, их последняя модификация, на которая подобное и устанавливалось, покинула верфи больше 200 лет назад. Аналогично было и с орудиями, щитами, бронеплитами. Впрочем, именно бронеплиты Дэн не принимал. Какой смысл приобретать побитые пластины, которые немало весили, да еще и занимали огромную площадь? Когда можно было взять новые, их закупка не обходилась дорого, а вот покупать их должны были с большой охотой. Новые сплавы, новые покрытия, абсолютно иная технология, позволяющая получить большую прочность при меньшем весе. Все это явно должно было заинтересовать старателей». Тем более для них бронеплиты были тем самым последним шансом. Если кораблю выбили щиты, то старатель наверняка перенаправлял всю энергию на движки или на орудия, надеясь либо сбежать, либо добить противника, если тот был серьезно поврежден. И именно бронеплиты в таких ситуациях решали, удастся кораблю старателя продержаться еще несколько секунд, или очередной залп противника его уничтожит. Дэн был очень удивлен, когда уже после первой пары покупок мусорщики стали сами подходить и предлагать свое имущество. После еще нескольких таких встреч он принял решение осесть в небольшом трактире рядом с рынком мусорщиков, и буквально за час к нему выстроилась целая очередь желающих продать хлам. Поначалу Дэн обрадовался, но быстро разобрался, что мусорщикам ни в коем случае нельзя было верить на слово. Каждый норовил обмануть и втюхать неисправное оборудование под видом рабочего. После пары подобных моментов Дэн с разрешения Дэй Капи подогнал транспорт ближе к станции мусорщиков и взял в аренду несколько диагностических и транспортных дроидов, которые и начали принимать на станции хлам, проверять его и давать отчет по каждой проведенной диагностике самому Дэну. Только после получения подобного отчета Дэн оплачивал очередному мусорщику принятое оборудование. Процесс неимоверно утомлял, и в очереди было слишком много надеющихся на авось. Как только такой персонаж обнаруживался и Дэн ему отказывал в покупке, незадачливый продавец начинал конючить, предлагая свой хлам уже за копейки. Дэн хорошо запомнил одного из них, самого хитрого. Расплатившись с очередным продавцом, Дэн уже хотел приступить к давно заказанному, доставленному и успевшему остыть ужину, когда к столику подошел худой, дряхлый старик с хитрыми бегающими глазками. — Что у тебя? — со вздохом поинтересовался Дэн. Он уже понял, что о еде на сегодня можно было забыть. Перебиваться он успевал только Элисом, однако не стоило им злоупотреблять, вряд ли это доведет до добра. «Генератор третьего поколения», — гордо ответил старик. «Новенький». «Как он может быть новеньким, если здесь только списанные корабли?» — хмыкнул Дэн. «А у меня новый», — упрямо ответил старик. «Бобо, не морочь нам голову», — угрожающе сказал подручный Дейкапи, выполняющий роль помощника Дэна и главного пугала для ушлых мусорщиков. «Говори, какой у генератора остаточный ресурс». «Он новый!» — старик явно испугался здоровенного четырехрукого боевика, но сдаваться не собирался. «Ресурс полный, вот, я снял с него техкарту. Мне ее сам скин выдал». Дэн принял из рук старика маленький кусочек пластика и пробежал глазами по тексту. Старик запросил у Искина генератора отчет по ресурсу, и выходило, что обмана нет. Генератор действительно был новым. «Вот ведь забавная ситуация. Оборудование выпущено более 100 лет назад, его сняли с производства более 80 лет назад, и вдруг совершенно новая модель, которую за эти сто лет не успели толком поэксплуатировать. Ну не считать же работы и несколько тестовых прогонов по несколько же минут. Явно каждый новый владелец проверял работоспособность имущества, а затем удовлетворенной проверкой прятал генератор на склад. Хорошо?» — кивнул Дэн. — Сгружай возле транспорта. Как только дроид примет его у тебя, я переведу деньги. — Генератор на месте, — ответил старик. — Вот номер контейнера, а деньги я подожду тут. Дэну не понравилась подобная спешка, однако подвоха он не увидел, тем более на размышление у него, как оказалось, было всего несколько минут. Транспортный дроид забрал контейнер и уже отрапортовал о доставке его в трем шанса. Дэн тут же и перебросил деньги старику. «Благодарствую!» Старик тут же исчез. «В коем-то веке у Бобы-хитреца рабочие товары никакого обмана!» — хмыкнул боевик Дэйкапи. «Что же это происходит? Может, скоро и откровения объявят полезным витамином?» «Хитрец?» — переспросил Дэн. «Ага!» кивнул четырех руки и громила. Этот старик никогда не ведет дела честно. Я поначалу вообще хотел его прогнать, думал он опять какую-то подлянку устроит. А Дэн все еще ничего не поняв, но на уровне интуиции, почуяв неладное, приказал подключить генератор к корабельной сети и провести полную диагностику. На все про все дроидам понадобилось около получаса, каждую минуту которого Дэн место себе не мог найти. Нельзя сказать, что потраченные на покупку генератора деньги были огромными, всего-то 60 тысяч. Однако просто так разбазаривать свои активы Дэн тоже не хотел. Экономия должна быть экономной, так сказать. Тут потерял 50 тысяч, там 10, там ошибся на 5, и уже получается сотня. А совершить десяток таких ошибок, и выйдет уже целый лям. Тем более он не до конца был уверен в том, что сможет получить навар со своих покупок во Фронтире. Не говоря уж вообще о факте продажи всего доставленного. Свои бы отбить. Это лишь по его прикидкам выручка должна была быть сказочной. Как будет в реальности, не скажет никто. И вот эскин корабля сообщил, что диагностика и проверка генератора закончена, поломок и ошибок не обнаружено, даже тестовый цикл прошел без сучка, без задоринки. Однако Дэн не успокоился, заставив Эскин пустить генератор на полную мощность, пусть хоть несколько минут поработает. И проблема обнаружилась уже спустя пару минут. Оказалось, генератор действительно был новым и нигде не устанавливался еще, не работал. Так пару тестовых циклов прогнали и несколько, как казалось, пробных запусков, ни один из которых не длился больше пары минут. Казалось, что люди проверили исправность оборудования и отправили его на склад до лучших времен или момента, когда в генераторе возникнет необходимость. И вот сейчас выяснилось, почему генератор запускали на такое короткое время. Оказывается, он действительно был новым, и не нашли ему применения просто потому, что в нем был заводской дефект, устранить который ремонтники попросту не могли. «Ах ты ж!» — прошипел Дэн, когда понял, в чем его обманул старик. «Что?» — спросил боевик. «Генератор бракованный!» — Что, не работает? — боевик поднялся. — Сейчас я найду эту старую рухлить. Да в том-то и дело, что работает, но всего пару минут. — И что? — не понял боевик. А то, что условия сделки подразумевали, что я приобретаю работающее оборудование, возможно, и с проблемами. Однако устройство должно запуститься. Оно и запустилось. Правда, работало недолго. Мне нечего предъявить старику. Если бы сразу проверил, то просто не купил бы. А теперь... У нас тут судов нет. Сейчас притащу его и... Начал было бугай. Но Дэн его прервал. Оставь, напугаешь остальных, они вообще ничего мне не понесут. Будут бояться, что их товар сломается во время покупки, и у них будут проблемы с бойцами Дейкапи. Зачем искать себе проблемы, если можно просто подождать другого покупателя? А старику удалось обмануть меня, но тем самым преподать мне урок. Какой еще урок? Что теперь я буду проверять все. Бугай хмыкнул, все еще не понимая, почему нельзя угостить Боба по печени и заставить вернуть деньги. Дэн же придерживался другой точки зрения. Сам позволил себе обмануть, так что уж теперь. Другое дело, что теперь хрен его знает, сколько еще он купил устройств со схожими проблемами. Предстояло это перепроверить. А то потом самому перед покупателями отвечать и подставлять уже собственное лицо. А со стариком разберутся другие мусорщики, которые сегодня не смогут продать свой хлам Дэну, вынужденному перепроверять все уже приобретенное, иначе говоря, тратить время. Потратив почти сутки на проверки, Дэн убедился, что подобного финта, кроме старика, больше никто с ним не провернул. Хотя мертвых устройств было более чем достаточно, однако все оно либо подлежало восстановлению, либо стоило копейки. В общей сложности Дэн потерял 1150. При этом 1060 еще можно было вернуть, и он был уверен, что сможет починить эти устройства. Вот и славно, теперь нужно было загрузить трюм корабля по максимуму. Когда он уже отлетал от Этны, то на душе скреблись кошки. Он потратил деньги на покупку транспорта, потратился при покупке хлама, чуть не влип в неприятности при общении с Дейкапией. Наконец рисковал сейчас сам, путешествуя во фронтир, и на кой черт он во все это ввязался? Однако тут же сам себе и ответил, деньги — это шелуха, заработать и отбить потраченное он успеет, а вот узнать этот мир лучше, завести новое знакомство, лишним не будет, ведь необходимо было найти других курсантов, обнаружить захвативших их работорговцев и отобрать у последних горизонт а потом вернуться домой в конце концов. И, к слову, вернуться лучше не на подлатанном горизонте, в идеале вместе с солидным флотом наемников, ведь сюда курсанты попали не из чистого любопытства, а спасаясь от некого неизвестного противника, заявившегося в их систему и начавшего уничтожать их соплеменников. Соответственно, ни деньги, ни опыт лишними не будут, и его авантюра не напрасна, Вполне возможно, что эти полеты во фронтир могут стать еще одним источником дохода. Быть может, путешествие во фронтир станет в разы выгоднее, но не стоит загадывать. Уже прибыв на место, к станции, указанной заказчиком, Дэн тут же развернул бурную деятельность, выкинув в станционную сеть предложение о продаже оборудования. И, что удивительно, его моментально раскупили». Словно местные только и ждали, пока он появится. Дэн несколько удивился подобному факту и решил не спешить с последующими лотами. Все-таки он загнул за уже проданное немалую цену, и все выставленное на продажу тут же забрали, даже не торгуясь. Это было странно. К примеру, контурные накопители к лазерным установкам ему достались всего за 5000. а тут для пробы он их выставил по 25, собираясь постепенно снижать цену. И вот, все они были приобретены в первую же минуту. Он с интересом просмотрел местную доску объявлений, и выходило, что готовые модули, которые необходимо лишь установить на корабль, стоят на станции «Диких денег». Выходило, что Дэн мог спокойно выставлять свой товар с ценником в 10, а то и в больше раз превышающим стоимость закупки. В то же время цены на расходники или запасные части, хоть и были высокими, однако до стоимости готового оборудования не дотягивали. «Разреши?» — Дэн поднял глаза и обнаружил рядом со своим столиком какого-то бородатого типа. «Ты кто?» «Я... Ром!» — коротко ответил тот и добавил. «Ты ведь пилот прибывшего транспортника?» «Ну, да...» «А я его заказчик. Но к обсуждению рейса мы вернемся чуть позже. Скажи, я ведь правильно понял, что сейчас твой транспорт под завязку забит оборудованием, установками, расходниками?» «Ну да. И ты хочешь продать их тут?» «Была такая мысль. Я хотел бы тебя попросить с этим не спешить». «Почему?» «Дело в том, что у тебя наверняка все моментально скопит. Вот только покупателями будут станционные крысы». Бородач поморщился. «И что?» — не понял Дэн. «Они заберут у тебя все, а потом все равно продадут нам, старателям, но уже со своей наценкой. Или еще хуже. Снимут с твоих установок новые запчасти и поставят свои, полуживые. Зачем?» Но, к примеру, лазерный пульсар с расфокусированным или тем более треснутым кристаллом не проработает долго». Покупатель обратится в ремонтную контору через месяц, максимум два. А вот новые кристаллы, которые наверняка стоят в привезенных тобой пульсарах, будут на складах ждать своего часа. И ни один ремонтник не установит их, пока у него не закончатся старые, полуживые, битые. Ведь в таком случае он потеряет клиента. Понимаешь, о чем я? «Кажется, да». Дэн усмехнулся. «Похоже, на этой станции ремонтники и торгаши взвинтили цены и не собирались их опускать». «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю продать оборудование напрямую старателям. Причем можешь продавать даже дороже, чем предлагают местные торгаши. У тебя все равно товар с руками заберут». «Мне бы хотелось распродаться быстро». «Не волнуйся, с этим проблем не будет. Если ты согласен, я раскидаю своим коллегам твои объявления и контакт. Думаю, ты распродашься очень быстро и выгодно». «А что, все старатели сейчас на станции?» — удивился Дэн. — У вас не сезон? «Нет», — Ром рассмеялся. — «Далеко не все сейчас на станции, а сезонности у нас нет». «Но твои объявления получат все, а кто сейчас далеко, но с кем есть связь, смогут попросить коллег приобрести необходимое для них». «Ясно», — кивнул Дэн, «ну что ж, я не против, тем более если я получу с этого больше». Главные старатели будут относиться к тебе лучше. После таких подарков ты для них будешь не просто какой-то лох с центральных миров, а вполне уважаемый и желанный гость на этой станции. И поверь, если ты прилетишь сюда еще раз с оборудованием, ты продашь его еще быстрее». Ха, заманчиво. Хорошо, согласен. Тогда давай все свои объявы». Я еще не успел их сделать, нужно минут 5. Ну, давай. Дэн тут же погрузился в расчеты. Он разделил весь перечень имеющегося на борту его транспорта на три группы. Расходники, запчасти и, собственно, само оборудование. Еще раз сравнившись с ценами на местном рынке, он поставил множитель x 5 на закупочную цену, а затем добросил еще 15% сверху. С расходниками накрутка была поменьше, но все равно высокая. Аналогично и с запчастями. «Лови», — сказал он, перебросив файл Рому. «Отлично», — сказал тот. «Полный прайс будет даже удобнее, чем отдельное объявление. Сейчас разошлю остальным». И дело двинулось. В первые же 20 минут с момента, как Ром отправил прайс своим коллегам, у Дэна зарезервировали около 200 наименований, и это было именно то оборудование, в целесообразности покупки которого сам он сомневался. Наиболее новые установки улетали как горячие пирожки. Дэн не успевал принимать и просматривать платежи, отдавать приказания транспортным дроидам касательно того, На какую платформу док или к какому транспортеру нужно было отдать тот или иной контейнер? На четвертом часу Дэн понял, что еще немного, и он сойдет с ума от навалившейся нагрузки. Сейчас поток платежей, запросов, вопросов, уточнений был просто огромен. Одних непрочитанных сообщений было больше тысячи. В конце концов он попросту заблокировал свой счет и мессенджер, стараясь привести в относительный порядок свой прайс. Ведь даже сам Дэн уже слабо представлял, что у него осталось. Совместно с бортовым эскином им удалось более-менее упорядочить список, так сказать, провести инвентаризацию. Выходило, что осталось в лучшем случае 20% от всей приобретенной партии. Когда он вновь открыл свой счет для поступления средств, то и остаток товара размели минут за пятнадцать. «Ну вот и все», — сам себе сказал Дэн, устало откинувшись на диванчике. «Все это время он провел в станционной кафешке. И сколько у меня вышло?» «А вышло у него немало. Потратив 20 лямов, он заработал почти сто». Теперь ему особо даже контракт с Ромом был не нужен. Он полностью отбил полет и теперь может спокойно, пустым, вернуться в центральные миры. Более того, продав этот транспорт, можно было спокойно купить новый фрейтер и даже немного посидеть без работы. Оставшиеся у него на счете средства вполне позволяли подобную роскошь. Но Дэн решил не отказываться от данных ранее обещаний и помочь старателям довести груз до центральных миров. Конечно, это вредило ему, ведь сами старатели, доставив свои трофеи и выгодно их продав, постараются забить трюмы своих кораблей полезным оборудованием и расходниками. Вот только как много поместится в их трюмы. Да и приобретать они будут не товар для продажи, а оборудование, расходники и запасные части для собственных кораблей в первую очередь. Кроме того, как знал Дэн, оборудование прошлого поколения в центральных мирах днем с огнем не сыщешь, а доэтные старатели вряд ли полетят. Не говоря уж о том, что смогут договориться с Дэйкапи и мусорщиками, как это сделал сам Дэн. Так что назвать их конкурентами язык как-то не поворачивался. А вот если он откажется от контракта, то легко может испортить отношения с местными. Чего делать, ну, совершенно не стоило. Наконец, последними аргументами в пользу именно выполнения контракта было то, что все равно предстояло лететь через опасные секторы назад в центральные миры. И выбор был либо лететь одному, либо в составе флота старателей и под прикрытием двух крейсеров. Короче говоря, выбор-то был очевиден, а по сути его и не было. Так, разведчики уже в системе и направляются к вратам. От размышлений и воспоминаний Дэна отвлек голос Рома. Он был единственным из старателей, кто был без своего корабля. Предпочел путешествовать в Центральные миры на Шансе, оставив свой разведчик на станции. — Так что, прыгаем к ним? — спросил Дэн. — Прыгаем, — ответил Рома.